а мы с парнями двинемся за ним во след. В общем, я выложил ей все как на духу. Пусть уж никакие тайны, секреты не стоят между нами. Ты настоящий герой, Джон. Сигнал горно возвестивший перекличку внезапно положил конец нашему упоительному свиданию. Мы обменялись пылким поцелуем, и я припустил со всех ног. Рота выстроилась на аэродромном поле. Рядом с командиром какой-то морской офицер и патрон. Морской офицер зачитывал по бумаге. Рядовые номер 9, 45 и 77 командируются на крейсер в личное распоряжение господина правительственного посланника. Вот так фокус. С крейсера не сбежишь. Позвольте, а что у нас с номерами? 45-й, это быть я, 9-й, Альфонс. А 77-м был помечен мундир Хопкинса в тот момент, когда маркиз застукал нас врасплох. 9-й, 45-й, 77-й, шаг вперед, командует тренду Мы выходим из строя, Альфонс, Ничейный и я. Где же 77-й, интересуется командир? В тишине раздается голос какого-то младшего чина. Ну, что там у вас? Говорите громче. Рядовой 77 в списках не значится. У нас даже 70 не набирается. Что? Командир роты удивленно уставился на морского офицера. Тот пожал плечами. Надо поставить в известность его превосходительство. Наконец принял решение командир всем разойтись. Строй распался. Офицеры поспешили в палатку радиста. Моряк, правда, не вошел внутрь, а прохаживался поблизости. В этот момент ко мне подошел темнокожий посланец с письмом. Буфетчик, мол, просил передать. Дьявол бы побрал этого турецкого султана с его цедульками. «Тебе хоть пиши, хоть не пиши, один черт ни хрена не слушаешь. Ведьма обобрала тебя подчистую, и что от тебя не узнает, все тут же дальше передает». «Уматывайте отсель, да поживее вы оба, ты и Альфонс Ничейный, пишет тебе, султан турецкий, если ты при тупости своей еще не догадался». Я аж похолодел. Хлоп-хлоп себя по карманам, пусто, ни карты, ни дневника. Моя копия пропала. Альфонс, заглянув мне через плечо, прочел записку и уставился на меня. Вернее, не на меня, а на мои ботинки. «Ступай, откуда пришел, и забери бумаги обратно. Будь моя воля, пристрелил бы тебя, как бешеного пса». Я без звука отправился к буфету. Меня охватило какое-то холодное безразличие. Я шагал к хлипкому деревянному строению, точно робот. Мне было совершенно ясно, как я должен поступить. Вот и наспех сколоченная будка позади буфета. Едва только я собрался войти, как услышал голоса разговаривающих. Сквозь щели в дощатых стенках можно было заглянуть внутрь. Там были уже знакомые мне морской офицер и графиня. Стоять, чуть ли не вплотную друг к другу, Они тихо беседовали, но я слышал каждое слово. «Никогда бы не поверил», — сказал офицер. «Судите сами, Хиггинс. Зачем мне вас обманывать? Я могу доказать, что генерал Делярубо Рубо выдал военные тайны Ламетру и его сообщникам. Вам хорошо известно, что его превосходительство — принципиальный противник генерала, но вместе с тем относятся к нему с огромным уважением. И стоит вам выступить с подобными обвинениями... Я могу их доказать. Дневник...» и карты капитана Мандлера хранились у генерала, не правда ли? — Правда. — Ну так вот, карта с пометками офицеров генштаба у меня в руках. Я раздобыла ее у легионера, о котором его превосходительство известно, что он пособник Леометра. — Этого не может быть. Генерал Рубо — безупречный солдат и человек чести. Но карта у меня, а поскольку генерал не заявил о пропаже, значит, он покрывает злоумышленников. — Дайте мне карту, и я немедленно... — Не дам. Вручу самолично адмиралу. Кроме того, мне известно, что ле сегодня вечером сбежал и сейчас на пути к поселениям Фонги. Выходит, он был здесь. Вот именно. До этого скрывался в форте Святой Терезы, а затем вместе с легионерами перевался сюда. Этот влюбленный кретин выложил мне все подробности. Влюбленный кретин. Пользуясь выражением моих любимых классиков, для меня рухнул весь мир. Почему вы не желаете, чтобы я доложил Адмиралу? Потому что хочу получить от него кое-что взамен. Устное или письменное разрешение, независимо от обстоятельств, пристрелить любого из этой четверки, кто только посмеет ко мне сунуться. Меня прошиб холодный пот. Под какой ангельской наружностью скрывается иной раз уродливейшее создание природы? Офицер обнял дрожавшую от ненависти даму. «О, как вы мстительны и жестоки, все же я вас люблю!» «Потерпите, Хиггинс», — сказала графиня, высвобождаясь из его объятий. «Скоро настанут наши времена». Если Рубо провалится, а Маркиз возьмет верх, мы достигнем желаемого. Вы займете место Ламетро, станете капитаном, и у нас будет много денег. А до тех пор вам придется любезничать с каждым оболтусом, с горечью воскликнул Хиггинс. «Да полно вам!»